Глава 13 Удачной была охота молодцов из племени Эмера и на следующий день. После полудня они отправились к реке освежиться. К удивлению юных кочевников, Каин плавал, как рыба, на поверхности и под водой. Они с мешками и возгласами выразили восхищение, но и словно отдалились от него, ощутив страх и отчуждение. Каин заметил это и почувствовал горечь. Но и злость. Желание принять их мир, их образ жизни, как предлагала Ева, которое он пытался укрепить в себе накануне, пошло на убыль, а потом совсем исчезло. Каин говорил в эти дни чрезвычайно много, обменивался опытом с новыми друзьями, рассказывал им разные истории, Каин сам предложил это. Но, несмотря ни на что, внутри остался неприятный осадок. Цена за общность была слишком высокой. Принуждение, замкнутость. Более того, Кайну не хватало одиночества и разговоров с Евой, Адамом. Земледельцы говорят меньше, лишь иногда обмениваются несколькими словами о самом существенном. С вечерним ветром по холодку они отправились в сторону становища. Сворачивая с прибрежного пастбища, один из них заметил следы больших животных и людей. Отчетливые свежие отпечатки вели к стойбищу. Возбужденные делились они догадками, подыскивая самые невероятные объяснения. Водяные духи собираются забрать народ мера к богу реки. На племя напало войско завоевателей. Каин рассмеялся. «Не было здесь никакого войска», — пахахатывал он. «А что касается водяных духов, так они, надо думать, не оставляют следов? Кстати, узнать, что случилось, легче легкого. Стоит просто отправиться в стойбище». Кочевники кивали, конечно, он прав. Но при этом чувствовалось, что радость им изменила, что игра их нарушена. «Ты никогда не сочинишь ни одной песни», — вздохнул один из них. «В этом ты прав», — ответил Каин печально. Это успокоило парней, и они вновь развеселились. И тогда один из них, сын певца, который больше всех странствовал по свету, пояснил. «Это воины Нода». Видите следы подков? Подковы носят лошади, божественные животные, которыми владеют лишь ноды. Затаив дыхание, обдумывали парни сказанное, а потом пустились бежать. Когда же они примчались в стойбище, даже Каин чуть не потерял разум и самообладание. На краю становища паслись 25 животных, каких степники отруду не видали, «Длинноногие, сильные, изящные, прекрасные, как мечта». Пока они дивились, потеряв дар речи, из стойбища прибежала маленькая девочка. «Приехали гости. Верховный военачальник Нода, а с ним двадцать воинов», — взахлеб сообщила она, вовсю наслаждаясь их удивлением, возбуждением, вопросами. От восторга девчушка чуть не забыла, зачем прибежала — Каин должен немедленно идти в шатер Эмера. Каин сбросил на землю газель, которую нес на плечах, отряхнулся, дозволил девчонке расчесать его длинные волосы. Она не знала, зачем приехали чужеземцы. Эмер долго один на один толковал с Бэкнети, так зовут военачальника из НОДа. Женщины становище полагают, что все это из-за него, Каина. Каин ничего не понимал. Им овладела немота, и только одна фраза из девчачьей болтовни звенела в его ушах, пока он шел. «Ты же им родня». Адам часто рассказывал о царском роде, о том, что есть приметная родовая черта, нос, как у него, Каина. Рассказывал и о бабушке, царской дочери – Но Ева никогда не принимала этого всерьез, чаще всего смеялась, и потому мысли Каина никогда не обращались к ноду. Они крутились вокруг Эдема и дикого народа. Входя в шатер Эмера, он думал о сатане. Эмер был один, Каину стало легче. Более часа оставался Каин у Эмера. Что они обсуждали, никогда не вышло за тонкие стены шатра. Но когда Эмер закончил говорить, Каин подумал что в самых безумных мечтах не могло ему пригрезиться ничего столь прекрасного и столь невероятного. Немота его прошла, но когда он поднялся, чтобы поприветствовать чужеземцев, ощущение пространства подвело его. Пол закачался под ногами, а стена у входа словно бы вытянулась до необозримых размеров. Это испугало его, он остановился у входа и глубоко вздохнул. Теперь ему потребуется вся его выдержка. В двадцати шагах перед ним стоял Бекнети во главе своих людей, воинов Нода. Они ожидали его уже целый час. Закатное солнце красным шаром висело у горизонта. Вскоре наступит мрак, но пока еще мир утопал в золоте. Бекнети видел, как юноша вышел из глубины шатра и остановился у выхода, собранный, напружиненный и... Тут же все его беспокойство улеглось. Тревожные мысли прекратили мучить верховного военачальника. Перед ним предстал не простоватый темный юнец, а полный достоинства молодой мужчина, отлично сложенный, в простой одежде, совсем не похожей на затейливые наряды кочевников. Черные и глаза, глядевшие на военачальника, излучали вопрошающую мудрость. Прекрасный птичий нос – Длинные брови в разлет, скорбные складки в углах большого чувственного рта. Неизбывная печаль царственного рода. Каин смотрел на чужаков, окаменевших от удивления, высоких, жилистых, черноволосых, как он сам, с такими же раскосыми очами, благородного облика, с изящными украшениями, в дорогих одеждах прекрасного покроя, совсем не похожих на те, что он когда-либо видел и в этих чужеземцах он узнавал что-то родное, домашнее, первородное, то, что он искал в стае дикого народа, и тут Каин догадался, почему должен был убить сатану. А дальше случилось то, о чем племенам кочевников предстояло веками слагать сказания. Бэкнети и сопровождавшие его воины пали на колени перед Каином и головы склонили к земле, словно не выдержали его вида. Теперь не только ощущение пространства, но и чувство времени изменило Каину. Сознание и реальности происходящего оказалось так сильно, что он сжал руки, чтобы не поддаваться желанию убежать и как можно дальше. «Ева», — подумал он, — «мама, куда мне бежать?» Мучительную неловкость разрешила мэр, буркнув почти грубо. «Давайте вести себя, как взрослые". Бекнетти поднялся, смущенно поклонился и подумал. «Мы его напугали». «Извини нас», — произнес он срывающимся голосом. «Но сходство твое с великими царями Нода застало нас врасплох». Окончательно рассеять общее замешательство удалось самому Кайну. Внезапно он откинул голову и расхохотался, отметая напавшую на всех оторопь и благоговейный трепет перед происходящим. Это был здоровый, веселый мальчишеский смех, и, как свойственно смеху, он заразил весельем оцепеневших было воинов Северного Царства. Потом Каин подошел к ним и сделал то, чему его учили, протянул руку для пожатия каждому из мужчин по очереди». Такое поведение мало приличествовало наследнику престола, но Бэкнетти отметил, что поступок Каина исполнен простого и серьезного достоинства. Воины повели себя правильно. Никто не поцеловал протянутую руку, словно они мгновенно поняли, что с новым наследником явятся и новые обычаи. То, что перед ними стоял наследник, ни у кого уже не вызывало сомнений, и теперь они поняли, что так неотступно гнолой, на юг их предводителя все последние дни. Когда взаимные приветствия закончились, Каин повернулся к Бекнете. «Нам надо поговорить наедине, только ты и я». И в сопровождении военачальника направился к самому отдаленному своему шатру. Увидев удивление Бекнете, он опять рассмеялся. «Ничто не имеет столь длинных ушей, как тонкие стены здешних шатров». Бекнетти тоже рассмеялся и подумал, этот малый находчивый и остроумен, и только теперь в голове военачальника оформилась мысль, не дававшая ему покоя с первого мгновения их встречи. В юноше нет ничего от царственного безумия, никакого помутнения рассудка, являвшегося страшной и дорогой ценой за божественную кровь. В нем есть воля и сила, «Если этот мальчик не захочет отправиться на север, чтобы возложить на свои плечи тяжелую ответственность за царство, его никому не удастся переубедить». Бэкнети почувствовал страх. Сейчас многое зависело от того, удастся ли ему найти верные слова, чтобы рассказать о своей стране, ее нравах, ее богах и бедах. И тут Каин прервал размышления Бакнети. «Я хочу услышать твое предложение». Но знай, богатство и власть не заманят меня. Сказанное не совсем правда подумал Каин и вспомнил, каким притягательным показалось ему ощущение власти однажды вечером, и в следующий миг в голове мелькнуло Я быстро учусь лгать. Скоро я буду похож на других, мама. Бэкнети кивнул, подумал о Ларчике с ядом, зная уже, что смертоносное зелье не найдет применения. Этого мальчика он никогда не сможет убить. Итак, он начал рассказывать о нодах, народе звезд, пришедшем на юг много тысяч лет назад. Во главе его стоял божественный царь Алулим. Ноды спустились с гор на краю света, таких высоких, что самый младший сын вечерней звезды сумел сойти туда, собрать народ и благословить его союзом со звездой. «Тысячу лет жил Алулим», — сказал Бекнети и к своей радости увидел, что Каин слушает с напряженным вниманием, захваченный рассказом. «Божественный царь повел свой народ к большой реке на равнине. Там они построили город и башню. Там Алулим установил вечные законы и заверил людей, что пока они будут жить по этим законам, никакое зло не содеется над ними». Но было еще одно условие, уточнил Бэкнети, Потомки бога должны править страной. Сила будет исходить от царя к народу через союз со звездой. Но священная кровь царей может смешиваться лишь с мужской кровью жрецов луны или с женской кровью жриц, служивших священной Инанне, доброй матери земли. Бекнетти посвятил много времени рассказу о том, как государство росло, как были распаханы огромные участки степи у реки, как устраивались поля, никогда не пересыхавшие и никогда не разрушавшиеся наводнениями, ибо боги научили людей, как отводить речную воду в каналы. Тут Каин так загорелся, что Бекнетти... Не пожалел времени на подробное разъяснение, а юноша слушал, спрашивал, желая знать все больше и больше. Какие злаки? Как они строили свои хлебные амбары? Охватало ли напора воды для орошения в засушливое лето? Он земледелец, конечно, подумал Бэкнети и, наконец, признался, что не в состоянии ответить на все вопросы. Сам я принадлежу к касте воинов проговорил он, извиняясь, но, надеюсь, что ты последуешь за нами на север и сам утолишь свою любознательность. Однако Каин увильнул от ответа. Бектнете рассказал и о Великой Башне, на вершине которой наследники Бога каждое утро зажигают огонь нового дня, о постройках и залах, храмах и постоялых дворах, жрецах и художниках и об огромном войске, охраняющем страну, о войнах с соседними народами. «Он не должен уличить меня в лжи», — подумал Бэкнети. «Я ничего не буду скрывать». Каин тем временем задал вопрос о разведении племенного скота, быков, овец. Бэкнети вновь признался, что его знаний не хватает. «Но вы же известны своим искусством в разведении скота», — заметил Каин. «Тогда Бэкнети повел речь о лошадях» и вновь раздул в юноше огонек любопытства. «С лошадьми дело обстоит так же, как и с царским родом», — изрек военачальник. «Первую белую лошадь Нодов принес с собой со звезды Алулим, лим и все лошади Нода — и ее потомки». «Возможно, это и правда», — подумал Каин, вспомнив этих гигантских животных, статных верховых лошадей, которых Ноды выпустили пастись за стойбищем отмеченных почти неземной красотой. Потом Бакнети подошел к рассказу о царице, последней наследнице Бога на престоле Нодов, о ее четырех детях, уже умерших, о ее братьях, погибших в войнах. Она уже старая, и мы во всем замечаем, что божественная сила изменяет нашей стране, тяжело признал Бакнети. Возможно, ты теперь понимаешь, как мы были взволнованы, когда услышали разговоры о царской дочери, твоей бабушки о ее детях и внуках от союза с шаманом, обосновавшихся в этих краях. Каин подумала о своей матери, сильной и умной Еве. Неужели ее силы неземного происхождения? Она первая, смеясь, отклонила бы эту мысль. «Твоя мать никогда тебе не рассказывала о священной крови?» — осторожно спросил Бэкнети. Кайн рассмеялся. Настолько удивительным показалось ему одно предположение об этом. «Нет, она бы с презрением приняла твою историю. Для нее нет людей божественной природы». Как и Мер чуть раньше, в тот же день Бэкнети подумал. «Хорошо, что ее здесь нет, и она не может повлиять на мальчика». Потом спросил. «А ты сам, как думаешь?» Наступило долгое молчание. Каин размышлял, разрываясь между старыми истинами, с которыми вырос, и всем тем новым, что нынче услышал. «Он рассудителен и правдив», — подумал Бекнетти. «Это хорошо, он не спешит». Наконец Каин сказал. «Я держусь того же мнения, что и мама». Ваши речи о божественной крови и силе, выдумки, сказки, образ, с которым вы свыклись и с которым живете. Он, конечно, может дать силы, но это миф. Я должен предостеречь тебя, возразил Бэкнети, подобные речи могут стоить тебе жизни по нашим законам. Каин долго смотрел на Бэкнети, потом улыбнулся: Это не прибавляет достоверности вашим мифам. Скорее, наоборот. Что это за истина? которая так хрупка, что ее надо утверждать подобными средствами. «О, Син!» — подумал Бэкнети, «Он прав». А еще он вспомнил, что та же языческая мысль когда-то блуждала в его голове, но он запретил ей появляться и сгнал. Потом Каин сказал нечто чрезвычайно удивительное. «Впрочем, это не имеет большого значения. Я уже понял, что все человеческие миры строятся на мифах того или иного рода, Конечно, я могу поиграть в ваши мечты, в ваши миражи. Облегчение Бэкнети было столь велико, что ему даже пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, прежде чем произнести. Значит, ты идешь с нами? Да, — ответил Каин. Я всегда чувствовал себя чужаком на этой земле, и здесь, и дома. Возможно, я найду понимание и отклик в вашем государстве. Бэкнетти еле удержался, чтобы не броситься на колени. «Когда?» — лишь спросил он смиренно. «Завтра, если хочешь. Мы должны договориться с Эмером. Он сообщит обо всем моим близким. Свободному народу земледельцев вы пошлете за меня выкуп. Там в горах нуждаются в помощи». «Конечно», — ответил Бэкнетти. «Богатые дары твоей матери и твоей жене». Он запнулся на последнем слове, ему не хотелось вести с собой дочь кочевого племени. «Богатые дары!» — Каин вновь рассмеялся, попытавшись представить, как Ева увешивает себя тяжелыми золотыми украшениями. «Золото отдай летя», — распорядился он. «И то, что может потребовать мер за откуп от нее». И разговор закончился его короткой фразой. «Я голоден, пойдем к вечерней трапезе». На этот раз рассмеялся Бэкнети раскатисто, с легким сердцем. Выйдя из шатра, они увидели лошадь, самую большую и красивую. Она отделилась от тубуна и поджидала своего господина. Бэкнети остановился, потрепал ее гриву, приговаривая ласковые слова, а Каин подумал, «Какое божественное животное — лошадь! Может, все это и правда?» И, глядя в умные Почти человеческие глаза, он вновь почувствовал странное чувство родства. Божественная кровь, подумал он. Неужели это правда? Неужели это сделало меня чужаком на моей земле, чужаком самому себе и всем остальным?